Особенно богато украшался пояс. Он был кожаный, наборный, усаженный серебряными или медными бляшками с пряжкой. Спереди к нему цепляли также упомянутые запаны в виде конников со звенящими лепестками, колокольчиками и бубенчиками. Попадались запаны конников о двух головах, расположенных по сторонам запаны. Северо-восточные народцы и теперь носят подобные привески на груди и на поясе. На поясе носили ключ, ножик, огниво, иголку, шило, мусатик, точильный брусок, костяные гребни и гребенки с резьбою и даже складные с футляром. На поясе же висел мешочек с деньгами или со складными весками». В женском наряде примечательны большие овальные, величиной более двух вершков, прорезные запаны или пряжки в виде чашек, носимые у правого бедра, а иногда и у обоих бедер. Головной убор мужчины и женщин изготавливался из кожи или ремня, который, быть может, служил только связью какой-либо кики или особой шапки, и на котором со стороны висков помещались проволочные кольца, серебряные или медные, иногда малые, иногда большие, в разном количестве, от одного до восьми и более. В иных случаях ремень обтягивался листовой медью или серебром, и вместо такого ремня употреблялся легкий обруч, чаще серебряный, иногда бронзовый и даже железный. Такой убор, конечно, имел значение древней диадемы, венца, венка или того ремня теперешних русских ремесленников, который носится ими с целью удержать волосы, чтобы не распадались. Этот ремень-пояс и теперь украшается серебряными бляшками. Убор показывает, что миряне – Носили длинные волосы и, вероятно, длинные локоны по вискам, которые и украшались вверху серебряными и другими проволочными легкими колечками и кольцами. Мужчина носили также шапки из золотной ткани и с золотным же околом. Для шитья одежды употребляли иглы и шило бронзовые и железные, малые и большие, а также сделанные из кости. Любопытно, что для сохранности игл употребляли кожаные футлярчики. Употребляли маленькие булатные ножички вроде наших пирочинных и маленькие оселки для точения таких ножиков, а также шил и иголок. В числе мелких предметов попадаются маленькие бронзовые щипчики. Для какой надобности трудно объяснить быть может для шитья или другого рукоделия. В ушах мужчины и женщины носили серьги, обыкновенно серебряные, иногда бронзовые, густо позолоченные, особой формы состоявшей из кольца с продетыми в него металлическими бусами одной или тремя. Эта форма приходила с востока, ибо между западными древностями, по замечанию графа Уварова, Она совершенно неизвестна. Носили даже по две серьги в каждом ухе, но когда попадается одна серьга, вероятно, у мужчин, то всегда только в правом ухе. Примечание. Уваров, миряне и их быт по курганным раскопкам. Москва, 1872 год. Конец примечания. Миряне носили и такие серьги, каких нет ни на Западе, ни на Востоке, Их чаще всего находят в московской окраине. Это металлический кругловидный листок, величиной около двух вершков, которому придавали вверху форму ушного кольца. А в нижней доле вырезалось семь, непременно семь лепестков в виде листьев, так что вся фигура действительно походила на кленовый или подобный древесный лист, корень которого имел, как упомянуто, вид Ушного кольца. Форма серег, как и других подобных вещей, несомненно, служила показанием этнографической особенности того или другого племени. Шею украшали металлическими, серебряными или медными гривнами, вроде обручей, устроенными из гладкой или витой проволоки, а также монисто или ожерельем из различного бисера и бус с привесками, цатами, монетами и разными амулетами, каковы были, например, зубы и когти медведя, иногда сделанные даже из металла, раковины, змеиные головки, янтарные куски, птичьи косточки и тому подобное. В числе привесок на ожерелье весьма часто попадаются бронзовые уховертки, лопаточки для чистки ушей. Вот в какое время... И у залезских мирян мы встречаем заботу о чистоте тела. На руках носили в собственном смысле обручи, то есть браслеты из одной толстой или сплетенной тонкой проволоки или из пластин, украшенных самым простым резным узором, напоминающим обыкновенный полотенечный. Обручи носили и мужчины, и женщины, не только у кисти руки, но и выше локтя, а иногда и на ноге у колена. На пальцах рук носили кольца и перстни с печатями, то есть разными изображениями, иногда на каждом пальце. Перстни попадались и на пальцах ног. Кольца, перстни и обручи-браслеты встречаются даже из цветного стекла, синего и фиолетового. Обувь, вероятно, составляли лапти, но попадаются и сапоги, о чем можно судить по подковкам, которые, однако, были находимы только по одной, что дает повод причислять их, как замечает граф Уваров, к шпорам, хотя вероятно, что они могли употребляться в зимнее время при ходьбе по льду. К числу предметов убранства можем отнести и небольшие шкатулки или сундучки, Иногда окованные листовым серебром, в которых, вероятно, сохранялись дорогие уборы, серьги, кольца, браслеты, ожерелья и прочее. Из вещей домашнего хозяйского обихода, гончарные изделия, горшки и другие сосуды в большинстве не отличаются особенно хорошим качеством работы. Только в некоторых из древнейших поселений, у озер Ростовского и Переославского, Найдены сосуды отличного достоинства и по свойству глины, и по изделию. Об иных сосудах надо заметить, что, по-видимому, миряне тут же при похоронах лепили из глины, например, чарки для питья, которые и оставляли с покойником. Попадаются очень редко и медные сосуды. Например, найдена чаша. Довольно часто были находимы деревянные ведра, окованные тремя железными обручами с железной дужкой для подъема. Найденные замки и ключи, большие и малые, очень замысловатые по форме, могут указывать, что ими запирались не только двери домов, амбаров, клетей, но и сундуков и мелких ящиков. В числе обиходных железных вещей найдены винты, крючья, Скобы, пробои, долота, клещи, гвозди, ножи, большие и малые с костяными и деревянными черенками, украшенными резьбой, иногда обвитыми серебряной проволокой и даже отделанными серебряным листом с черневыми узорами. Ножик и мусат-точило, привешенные на поясе, составляли необходимую принадлежность каждого покойника, даже и ребенка. Огонь миряне добывали посредством огнива и кремня. Из хозяйственных орудий попадаются сошник, цепы, кирки и серпы в женских гробницах. В одной гробнице один серп был положен на груди, другой – в ногах покойницы. Из рыболовных снастей найдены гарпуны, багры, крючки, иглы для плетения сетей. От конского убора, стремена, удила, седла. Миряне вооружались секирами или топорами и топорцами или молотками разной величины, также метательными стрелами и копьями или рогатинами с улицами. Большие топоры с широким лезвием имели длинное древко почти в рост человека. Мечи, Появлялись у них очень редко, как и золото. Во всех раскопанных курганах, а их было 7729, найдено только три меча, да и то в их числе была одна сабля. Так, и золотых серег найдено только три пары. Только три меча на всю Меринскую область доказывают, что это оружие не было в употреблении в здешней стороне, Что единственной ее защитой были секира или топор, в которых найдено множество и самых разных форм. Точно так же редко попадаются и щиты, которые, если были деревянные, то, конечно, все истлели. Миряне вовсе не знали также садашных или колчанных, то есть мелких стрел. И потому неизвестно, стреляли ли они из луков. По-видимому, это степное оружие до них еще не доходило. По многим признакам миряне жили очень самобытно, и к тому же нисколько не беднее, если не богаче тех обитателей, которые населяют страну их в наши дни. Изобилие железных и медных вещей, серебряных серег, Обручей, колец и персней, которые составляли любимый убор женщин и мужчин, вполне подтверждает это заключение. Собственно, золотых вещей у них было очень мало, но все-таки они украшали свои одежды превосходными царьградскими золотыми тканями, кружевами и шнурками. Очень верно замечание графа Уварова, что многие медные вещи миряне обрабатывали сами, так как В городце Насаре открыты были даже плавильные горшки. Предметами их собственного изделия могут почитаться описанные привески, нагрудные и поясные, которые все состоят из плетеной проволоки и по простому способу плетения совсем равняются обычным крестьянским плетеным или браным кружевам. Миряне в обработке иных вещей употребляли краски и позолоту с усальным золотом, изготовляли резные вещи из дерева и кости, украшали резьбой и медные, и серебряные вещи, особенно браслеты, обручи, сгибаемые из простых гладких пластинок. Эта резьба также очень напоминает самые простые узоры полотенец. Мы полагаем, что и большая часть железных вещей обрабатывалась также дома, в своей стране, Если не в области Мирян, то в области Новгорода или Белого Белоозера. В начале XVI века в устье реки Луги, в погосте Каргальском, собирали дань железными крицами, топорами, сковородами. Быть может, это производство шло из далекой старины. Припомним и новгородский город Устюжну-Железнопольскую, На реке Мологе необходимые при покойниках ключи свидетельствуют не только об их зажиточности, но также, быть может, и об особом звании общинного ключника, так как и находимые при покойниках вески и гири могут свидетельствовать не только о торговом человеке, принимавшем деньги обыкновенно в отвес но и об особом общинном звании серебряного весса, который упоминается, например, в XIII веке в Новгороде как должностное общественное лицо. Вещи, которые употребляли миряне для своего убора и на другие потребности, приходили к ним с запада, с Балтийского моря, от греков из с Царьграда, от камских булгар с Каспийского моря и, вероятно, от Пермской стороны. Почтенный автор исследования мирянских курганов по большому сходству некоторых вещей с находимыми в скандинавских странах заключает, что норманы жили и среди мирян, что они владычествовали над мирянами, что норманы же привозили к ним восточные монеты и изделия западных стран. Нам кажется, что в этом случае, как и во многих других, норманы могут остаться в стороне, ибо сходство мерянских вещей с такими же скандинавскими доказывает только, что существовали торговые связи не со скандинавами, собственно, а вообще с Балтийским поморьем, где весьма бойкую торговлю производили и варяги-славяне. И лучшим доказательством этому – служит приводимый автором счет найденных монет. О монете вообще он говорит, что монета есть лучшее доказательство торговых сообщений со страною, где она чеканена. В курганах было найдено 80 германских монет из разных мест, 27 англосаксонских и только 3 датских и шведских и 3 византийских из скандинавских земель, Только Британия составляла третью долю против общего числа германских монет, что вполне понятно, ибо в Британии славянские балтийские торговцы находили больше необходимого товара, чем в Швеции или Дании, потому им чаще попадали в руки и британские деньги, которые, конечно, они же привозили в Ростовскую область. Общее число найденных западных монет вполне доказывает, что мерянская торговля производилась больше всего с южным, то есть славянским берегом Балтийского моря. К тому же норманы должны были оставить у мерян несравненно больше мечей, чем найденные три, ибо в скандинавских землях находки мечей при покойниках весьма обыкновенны. Отчего бы им не оставить и какой-либо рунической надписи, хотя бы в одну букву. Мы не говорим о том, что при внимательном изучении и сравнении скандинавских изделий с изделиями, например, внутренних земель Европы или же с арабскими, многие из них по производству могут, пожалуй, оказаться вовсе не скандинавскими, ибо замысловатое сплетение с птицами, зверьми и человеческими фигурами, по которым обыкновенно отличают так называемый нормандский или скандинавский стиль не есть еще исключительная принадлежность так называемого одного скандинавского производства. Эти плетеницы в IX и X веках господствовали по всей Европе и потом составляли особый отпечаток так называемого романского стиля, который в свою очередь впитывал наиболее всего особенности изделий византийского Востока. Вообще, не все то, что сходно с вещами, находимыми в Скандинавии, можно относить к скандинавским изделиям, и не всякий меч, найденный где-либо в Орловской губернии, исходный по украшению с найденными в Скандинавии, можно прямо называть нормандским. Как мы уже заметили, иностранные археологи, в противоположность русским, все находимые в их стране вещи – за исключением вещей явно римского или античного изделия, нисколько не стесняясь, всегда прямо относят к туземному производству, иногда не имея веских доказательств. Так, например, вырезанные обронно и очень искусно пряжки, запаны, привески и тому подобное, и в особенности все предметы, отличающиеся сканной или филигранной работой, едва ли принадлежали к туземному скандинавскому производству. Примечание. Ювелирный прием методом напайки назывался сканой, а филигранная работа – ювелирный прием методом так называемой горячей прорисовки. Конец примечания. Нам кажется, что производство всякой скани или филиграни с глубокой древности процветало только на Востоке, в особенности у античных греков. По наследству оно оставалось в руках восточных же народов и в средние века. Тогда его изделия переходили в Европу или из Византии, или же от арабов, вероятнее всего, из Багдада-Вавилона, как называли этот город наши предки, который славился своими изделиями из золота и серебра. Сканное производство – требует большой опытности и больших познаний в технике этой работы, поэтому очень сомнительно, чтобы средневековый варварский север, занимавшийся к тому же больше всего войной, мог усвоить себе это в высокой степени трудное, очень кропотливое и дорогое производство. Мы полагаем, что и медные меринские проволочные плетения, о которых мы упомянули, и которые по существу работы тоже относятся к сканному производству, едва ли выделывались у самих мирян и вполне могут принадлежать к туземным изделиям. Вероятнее всего, это произведения пермские, приуральские, где восточное искусство должно было свить себе хотя бы и не очень богатое гнездо самых давних веков. Та сторона всегда находилась под влиянием если не античной, то до арабской Персии и других закаспийских государств. Вообще, по находимым вещам нельзя еще утверждать, что эти вещи обрабатывались там, где их больше находится, иначе пришлось бы доказывать, что арабские деньги чеканились в нашей стране, так как нигде они не открываются в таком количестве. Равным образом, по находкам скандинавских вещей, Никак нельзя заключить о пребывании в нашей стране норманов. Для распространения этих вещей по всем углам русской равнины достаточно было и одних русских купцов, получавших иноземные товары и деньги в приморских и заморских городах и развозивших их по своим русским местам. Как бы ни было, но очерк мерянского быта, восстанавливаемый самими могилами, может служить показанием, что и в других углах русской страны люди IX и X веков жили подобным же образом, более или менее богато, смотря по торговому или промышленному значению местности, но в постоянных связях и отношениях с главнейшими торговыми путями страны, а следовательно и с главными средоточиями этих путей, каковы были Киев, Новгород и великий город Болгарский. Примечание. Город Болгар. Конец примечания. Если глухие селения внутри лесов и болот Ростовской области употребляли, кроме других иноземных привозных вещей, даже и царградские золотые дорогие ткани, то уже это одно служит достаточным свидетельством о бойкости древних торговых связей и отношений по всей стране. Сравнительно с Мерей еще большим богатством отличалась Мурома в древнем городе Муроме. Находимые там вещи, сходные с Меренскими, отличаются более искусной работой и лучшими формами. Отважные походы за море, неутомимое странствование вдоль-поперек по своей стране, естественно, доставляли первоначальному обществу Древней Руси известную долю образования. Путешествия знакомили с иными землями и с иными людьми, следовательно, распространяли круг понятий и сведений, конечно, больше всего в промышленном, практическом направлении. Знание мест, людей, их обычаев и нравов и разных порядков их жизни было очень необходимо для самого торга. Оно и доставляло именно ту степень образования, которую можно весьма точно определить словом «бывалость». Те послы и гости, которые изо всех городов каждый год хаживали в Царьград, а стало быть, точно так же и за Варяжское, и за Халисское, Каспийское моря, возвращались домой, конечно, вместе с различным товаром, приносили множество рассказов о далеких странах и чудных землях, в которых приходилось им бывать. Следы подобных рассказов обнаруживаются в самой летописи, где она касается описания иноземных обычаев. Таков, например, рассказ новгородца Гюраты Роговича, слышанный им от Югры, о людях, сидевших где-то за этой Югрой на море, в высоких до небес горах и с великим кличем и говором, просекавших гору, желая освободиться». В горе у них было просечено малое оконце, через которое они разговаривали, но нельзя было понять их язык. Они указывали на железо, прося дать им или нож, или секиру, и отдаривали зато скорой, то есть дорогим мехом. До тех гор путь был очень труден и непроходим через пропасти, снега и леса. Пояснение этого рассказа Находим у арабов, которые в этом случае рассказывают или русские, или болгарские повести. Арабский географ начала 15 века Бакуй пишет следующее. Юра, югра, есть земля, лежащая близ моря мрака. Примечание. То есть Ледовитое океан, Баренцево море. Море мрака в средневековье называли «Любое неизведанное море». Конец примечания. Летом там дни бывают очень длинные, так что солнце слишком 40 дней не садится. Жители не сеют, но у них много лесов. Живут рыбою и звероловством. Путь к ним лежит через такую землю, где снег никогда не тает. Говорят, что булгары возят туда на продажу сабли. Другой арабский географ Начало XIV века Абульфеда, а той же Югре, по-видимому, слышал рассказ от русского. «На севере от русов, — говорит он, — находятся те народы, которые заочно производят торговлю с чужестранцами. Это делается следующим образом» как то рассказывал один человек, который сам туда ездил, и по словам которого сказанные народы живут близ берегов Северного океана. Караваны, пришедшие на их границы, ожидают, пока жители известятся о том. Тогда каждый купец на известном и назначенном месте раскладывает свои товары, положа на них заметки. По уходе купцов приходят тамошние жители – раскладывают свои товары, состоящие из шкурок скифских ласточек и лисиц и тому подобного, оставляют все там и уходят домой. Тут купцы приходят опять, и тот, кому мена кажется сходною, берет скифские товары, а тот, кому это не покажется, не берет своих товаров до тех пор, пока оба не сойдутся в цене, после чего разъезжаются. Почти тоже. Географ Бакуй рассказывает и о булгарской торговле с весью. «Ваисуа» или «Валсу» — «весь», — говорит он. «Есть земля по ту сторону булгаров, расстоянием от них на три месяца пути. День там бывает очень длинен, а за ним следует столь же длинная ночь. Когда булгары приходят туда для торговли, то раскладывают свои товары на одном месте, где и оставляют их на некоторое время. Потом приходят опять и подля своих товаров находят то, что жители хотят им за них дать. Ежели они довольны, то берут, а ежели нет, то оставляют, ожидая придачи. При этом ни покупщик, ни продавец не видят друг друга. Так же делается в южных странах в земле черных, негров. Впрочем, жители Валсу не ходят в землю булгаров от того, что не могут снести тамошнего лета.